Глава седьмая. Марина. Дом Медведевых находился в элитном районе, что говорило о том, что они не бедствуют. Снаружи он казался ничем не примечательным. Посмотрим, что внутри. Дверь открыл сам Павел Андреевич с неестественно радостным выражением лица и в фартуке с надписью «Главный по макаронам», который ладно сидел на его внушительной, «Мощной фигуре». За ним тут же возник Даниил. Мальчик почему-то был в костюме, как будто у него сегодня линейка, и с мокрыми, прилизанными на пробор волосами. Он смотрел на меня с таким напряженным ожиданием, будто я была не учительницей, а инспектором, пришедшей с проверкой. «Марина Арнольдовна, проходите, проходите, будьте как дома!» Бросил Павел слишком громким и бодрым голосом, словно был рад меня видеть. Я прекрасно понимала, что никто не хочет, чтобы к ним домой приходили посторонние люди и совали свой нос в их личную жизнь. Немного неуверенно я переступила порог и замерла. Приятный запах еды смешивался с каким-то ядреным химическим освежителем воздуха с ароматом морской бриз. В гостиной, судя по всему, был наведен поспешный порядок. Под диваном угадывался бугор из сметенного туда хлама, а стопка книг на журнальном столике, угрожающе накренилась. Присаживайтесь, пожалуйста, все почти готово. Павел куда-то исчез в направлении кухни, оставив меня наедине с Даниилом. Мы молча постояли друг напротив друга. Ужинать я у Медведевых не планировала но пахло так вкусно, что слюнки потекли, а в животе требовательно заурчало. «Вам понравился наш порядок?» — сдавленно спросил Даниил, нервно покусывая губу. Мне стало ясно, что прибирались Медведевы исключительно ради меня. В доме Медведевых был хороший ремонт и дорогая мебель, но обстановка казалась какой-то бездушной, словно они только что заехали и еще толком не обжились. Ни фотографий на стенах, ни комнатных растений. «Очень чисто», — солгала я, заметив пыльную полосу на телевизоре, которую они пропустили. На кухне что-то грохнуло, послышалось сдержанное ругательство и шипение. Даня дернулся, как кролик, заслышав выстрел. «Пап, все в порядке?» «Все отлично, сынок!» — донесся приглушенный, неестественно веселый голос Павла. «Просто котлета проявила характер!» Пока старший Медведев хлопотал на кухне, младший показал мне свою комнату и с гордостью представил коллекцию самолетиков. «У тебя очень интересная комната!» — похвалила я мальчика. Он вел себя очень дружелюбно, словно хотел мне понравиться но был слишком напряжен. «Не нужно меня бояться, Даниил. Я всего лишь пришла к вам в гости, чтобы познакомиться с вами поближе». «А к себе домой вы нас тоже позовете, чтобы познакомиться поближе?» Неожиданно спросил он. «Ты бы хотел прийти ко мне в гости?» Удивилась я. «Ну да, вместе с папой» потому что вы ему нравитесь». «В каком смысле, Даниил?» «Не знаю. Влюбился, наверное». «Оу, серьезно?» Слова Даниила невероятно меня смутили. Я не рассматривала Павла Андреевича как мужчину. Да, он был довольно харизматичным и привлекательным, но я видела в нем лишь отца своего ученика. «Вы только ничего папе не говорите!» — спохватился мальчик. — Он же мне по секрету это сказал, а я... — Я умею хранить секреты, — успокоила я данила Пора было бы поменять тему, но в эту минуту чисто женское любопытство было сильнее меня. — А что еще твой папа обо мне говорил? — Что у вас красивые глаза, — протянул данил и ноги. И все остальное. Ничего себе! Как женщине мне было безумно приятно такое слышать. А быть может, мне просто давненько не говорили комплиментов? Даниил, расскажи, как папа тебя называет? Тему я все же сменила. Да, никак. Совсем никак. Совсем. Может быть, он кричит на тебя или повышает голос? — Да нет, иногда от читает, если уж совсем дело плохо. — Ясно. А как вы проводите свободное время? — Я играю в планшет, а у папы нет свободного времени. Он все время сидит в своем кабинете. — А домашние питомцы у вас есть? — Папа не разрешает. — Почему? — Потому что не хочет убирать за ним какашки. — А ты? «Так и я не хочу!» Павел позвал нас к столу, и мы прошли на кухню. Стол был заставлен тарелками. Салат по краям украшали одинокие веточки укропа. Чувствовалось, что руку к нему приложил Даниил. Котлеты были чуть подгоревшими с одной стороны, но на вкус вполне себе съедобными. Картофельное пюре комковатым, а вот к салату не придерешься. Идеальный! «Я хотел заказать доставку, но Даня попросил котлет», — извиняющимся тоном сказал Павел, когда мы приступили к ужину. Его голос вывел меня из раздумий. Он смотрел на меня, ожидая вердикта, с легкой тревогой во взгляде. И в этот момент что-то щелкнуло внутри. Я видела не неудачливого отца. Я видела мужчину, который безропотно отстоял у плиты. Потому что его сын попросил чего-то конкретного, который воевал с подгоревшими котлетами и комковатым пюре, пытался украсить салат укропом и переживал, что все вышло не идеально. И это было невероятно трогательно.